32. -я. Камера номер 96. Меня привели на второй этаж старого корпуса в широкий коридор. По одну сторону в светлой стене неглубокие ниши и темно-зеленые двери камер, одноглазые, квадратно-ротые. По другую большие окна, забранные нечастыми светло-серыми решетками. За ними виднелась густая листва деревьев, живая, дышащая зелень прямо против мертвенной зелености железных дверей. Утро было сиренево-розовое, суетливо щебетали птицы. Коридорный надзиратель завел меня в темную дежурку, выдал ватный матрас, алюминиевую миску, такую же кружку и ложку. «В камеру идите тихо и лягайте» где свободно, до подъема еще три часа. Камера 96, большая, двухсводчатая, схваченная посередине плоскими выступами. Стены выгибались высоким потолком, наверху две лампочки утоплены и зарешечены. Они горели и ночью, ведь в камере должно быть всегда светло, чтобы все видно». Два окна, темные решетки, за ними намордники, щиты под углом, но не слишком острым. Видны большие полосы рассветного неба. Слева от двери темно-рыжая параша. По обеим сторонам нары, деревянные щиты на стальных рамах легиматорах Арестантов не так уж много, чуть больше двадцати. Кое-где в нарах узкие проходы, щиты раздвинуты. Все лежат на матрасах. Посредине впритык три стола, на них книги, шахматные доски. На третьем месте от окна я увидел пустой щит. Повезло, не у параши где обычно приходится начинать новичку в переполненной камере. Я лег на матрас, укрылся бушлатом, из окна тянуло холодком, послушал щебет, суливший добрые вести, и блаженно уснул. Подъем. В кормушке голос надзирателя называет четыре фамилии, это дежурные, на оправку. Двое дежурных подхватывают парашу. Другие два будут раздавать пищу, командовать уборкой. В коридоре строимся подвое. Руки назад. У двери в уборную надзиратель раздает листки, нарезанные из газет и старых книг. Пока все не управятся с оправкой и умыванием, Проходит минут двадцать. В этой камере все последственные, а я, хотя еще не осужден, уже побывал в лагере. Меня начали расспрашивать еще в камере. Продолжают в уборной. Расспрашивают о пайках, режиме, нормах, какая больница, как с перепиской. И, конечно, что слыхать об амнистии, правда ли, что ожидают манифеста. Помилование будет тем, кто воевал, или только тем, кто раненые. Широкоплечий, широколицый и хромой летчик Алексей. Его тяжелый самолет, тихоход ТБ-3, подбили еще в начале войны. Он, раненый, попал в плен, едва подлечился, убежал из вагона в Восточной Пруссии. Несколько пленных летчиков и танкистов разобрали пол в товарном вагоне и по одному вывалились на рельсы. Через северную Польшу они добрались до Белоруссии к партизанам. До зимы он воевал на лесных дорогах, командовал партизанским взводом. Потом все же перешел через фронт и вернулся в свою часть. Летал уже на штурмовике. Осенью 42-го года опять подбили над немецкими тылами. Он успел отбомбиться, дотянул горящий самолет через передовую и посадил у своих. Долго лежал в госпитале, стал хромым, перебитая голень плохо срасталась. Демобилизовываться не хотел, и его оставили в этой же эскадрилье на инженерной должности. Он женился на летчице из женского полка. У них родилась дочь. Но и жена осталась в строю. После декрета опять летала. В 1944 году он поехал с фронта в командировку выковачивать приборы. В Москве на вокзале его арестовали у транзитной кассы. Следователь сказал, что его жена улетела к немцам, и значит это он ее послал, значит он вернулся из плена по заданию. Следователь назвал его фашистом. Он ударил следователя стулом, разбил в кровь голову, связали. Побили. Двадцать суток продержали в карцере. На раненой ноге открылся свищ. Он объявил голодовку. Кормили насильно через нос, но больше не допрашивали. К августу 46-го года он был уже два года под следствием. Из них полтора без допросов. Держался он спокойно и вовсе не подавленно. Говорил тихим, но уверенным, властным боском. Двигался молодцевато, хотя хромал. В каждом движении ощущалась та упругая, мужественная, изящная сила, которая отличает настоящих спортсменов и настоящих строевиков. Силы беречь надо, от баланды калорий немного. Передач не разрешают, раньше получал отёщи, но после того, как стукнул мерзавца, уже не единой. Каждый месяц пишу заявление Тут раз в месяц выдают листок бумаги под заявление или жалобу, но чтобы в тот же день сдать обратно, хоть чистым, хоть запачканным. Я пишу все одно и то же. Прошу закончить следствие, прошу разрешить передачи. Получаю ответ раз в три месяца. Дело за военным прокурором МВО, и все. Значит, надо беречь силы. Даже трепаться много не следует. Тоже расход калорий и нервной энергии. Большую часть дня он лежал. Днем полагалось подкатывать матрасы к стенке, и разрешалось только сидеть на щитах и на скамьях, но Алексей был сторожилом, к тому же в больным, свищ в ноге. Надзиратели ему даже замечаний не делали. Когда я стал получать передачи, то, разумеется, делился в первую очередь с ним. Сблизили нас некоторые общие воспоминания и даже общие знакомые. Алексей был воспитанником Харьковской коммуны имени Дзержинского, времен Макаренко. Учился вместе с ребятами, которых я потом знал в Харьковском университете. Он оставался в Бутырках еще и весной 1947 года. Я встречал его недавних сокамертиков В начале 60-х годов я прочитал в известиях очерк о герое-летчике, о котором узнал которым узнал Алексея. В ту пору еще писали о репрессированных героях. Судя по очерку, он жил на пенсии и активно участвовал в общественной жизни в работе ДОСААФ. В камере было еще два Алексея. Алексей Михайлович же Дюржий молодцеватый казак в рыжеватой раздвоенной бороде несединке. Только лоб начала поднимать светлое плешь. До войны был бухгалтером банка в Ростове и членом партии. Осенью 1941 года, когда немцы в первый раз заняли Ростов, он оставался в городе по заданию НКВД. Но как-то так получилось, что потерял все связи, был арестован, и чтобы избежать петли и не помирать с голоду, пошел в казаки и оказался в штабе Краснова о Краснове говорил с симпатией. Добрый старик был, мечтательный, верующий. Конечно, идеологии у него, уж тут ничего не скажешь, отсталая, казачья, старого образца, за веру царя, отечество Но так с людьми справедливый был, и, можно сказать, лично, вполне искренний, великодушный человек. Не то что Шкуро, тот был хам, пьяница, вообще дурак и передемца меховый. А Петр Николаевич, это Красноу значит, критиковал немцев, спорил с ними, даже в глаза с этим панквицем, который командовал первой дивизией. Петр Николаевич хотел свою особую казачью политику вести. Я от него ездил к Власову и Гетману Скоропадскому, связь устанавливал. Договориться хотели. Ни до чего определенного не договорились, Скоропадский уже тогда совсем одряхлелся но за свои принципы держался, хотел, чтобы только его признавали законным гетманом всей Украины и чтобы никаких там бендер и тому подобное. А у бендера куда больше авторитета было, а силы и по подавно. Мы так считали, у него не меньше сотни тысяч активных штыков, хотя и по лесам, по селам, но организованные. А у гетмана только несколько десятков стариков. Зато, правда, средства большие, миллионы в разных банках. Но с Бендерой мы не могли связываться. Он ведь против немцев пошел. А Власов хотел обе наши казачьи дивизии просто включить в свою армию, чтобы единое командование, Краснов, тот, может быть, и согласился бы, только чтоб, конечно, признали казачью автономию. Но шкуро ни в какую. Он кричал что Власов, большевик, что он его советское генеральство не желает признавать не хочет ему подчиняться ну и еще всякое такое шкуро боялся что уласов над финансами контроль возьмет и тогда он шкуро совсем ни при чем окажется немцы тоже этого не хотели им ни к чему было что все русские части и казачьи и украинские объединялись это уже не по их политике выходило От Алексея Михайловича я впервые услышал о том, как Краснов, Шкуро и все немецкие казаки были возвращены на родину. Последние месяцы войны большая часть казаков находилась в Югославии. Военных действий они почти не вели, главным образом выменивали оружие на харчи и сливовицу, торговали с счетниками и усташами и с титовскими партизанами. Когда исход войны стал очевиден, казаки отошли в Северную Италию. Там они добровольно сдались англичанам, после чего их, не разоружая, разместили в небольшом городке в Западной Австрии. Шла обычная казарменная жизнь. Выставлялись караулы, чистили лошадей и оружие, только не вели военных занятий. Краснов и Шкуро просили английских офицеров передать своему правительству что казачьи части готовы служить в британской армии, охотно будут воевать против японцев, могут гар... нести гарнизонную службу и выполнять строительные работы в Индии или в Африке. Так продолжалось два месяца. Потом им сказали, что, что британское командование приглашает всех офицеров на совещание в соседний городок, Краснову, Шкуро и Панквицу подали легковые машины, для прочих офицеров несколько автобусов. Когда выехали на шоссе, в колоду, как бы случайно, включились несколько грузовиков и бронетранспортеров с английскими солдатами. Мотоциклисты-пулеметчики, два броневика. Так они и подкатили прямо к лагерю. Англичане сворачивали у ворот Солдаты залегли с пулеметами у проволоки, а машине с казачьими офицерами вкатили на лагерный плац. Английский капитан через переводчика объявил. По соглашению с союзным советским правительством британское командование решило интернировать казаков, служивших немцев. Для генералов предназначен вон тот домик, для всех остальных вот эти бараки. Прошу немедленно сдать оружие. Тут начался крик, мат, но Краснов сказал, Господа, прошу подчиняться, на все воля Божья, мы обмануты, но будем вести себя достойно. Трое сразу же застрелились, а остальные стали сдавать пистолеты, шашки, кинжалы. Английские солдаты уносили оружие кучами в плащ палатках Все их пересчитали, записали, вечером дали ужин, хорошее мясо, сладкий пудинг, даже виски. Потом кино показывали. Мы стали соображать. Говорили, поживем так, потом, наверное, поодиночке будем вербоваться в колонии, в иностранный легион или на работу. Возвращаться на родину, прямо скажу, никто не располагал. Большинство у нас были пленные. Стариков мало, Краснов, Шкуро, раз-два и обчелся. Старые эмигранты не хотели немцам служить. У них этот их старый патриотизм был все-таки еще силен. В нашей части, да и классы, ушли сплошь подсоветские, так нас называли. Мы-то хорошо знали, что нас дома ждет. Ежовщину никто не забыл. А тут ведь и вправду вина перед государством, особенно у казаков. Нас еще с гражданской войны считали за контру. И в коллективизацию, и в 1037 году сколько шкур драли. Правда, лампасы разрешили и ансамбль песни и пляски. Лампасы были, ансамбль был, но жизни все-таки не было. А Краснов немцев всегда уважал. Не Гитлера, нет, а вообще Германию. Гитлер ему совсем не нравился. Но только он верил, что его после войны или еще до конца войны скинут генералы и офицеры старой школы. Когда у них там заговор был летом 1944 года, он очень надеялся и жалел, что не вышло. Этот граф Шталфенберг, который тогда бомбу под Гитлера сунул, он ведь и с из красновы вводил знакомство очень помогал в организации наших войск он был из тех немцев которые надеялись что после войны все по другому будет и в германии и в россии и тогда исполнится мечта бисмарка будет союз русских и германцев и краснов также мечтал Скажу по совести, это неправильно, когда говорят, что он хотел воевать против России и казаков немцам продал. Про Шкуро так можно сказать, то действительно был вовсе без стыда и чести. А Павел Николаевич, он по-другому надеялся. И когда англичане нас в лагерь свезли, он приказал не сопротивляться, оружие сдать. Позднее мы узнали что всех рядовых казаков англичане тогда же погрузили в машины и повезли прямо к советам а нам офицерам уже на следующее утро английский комендант объявил распорядок дня завтрак тогда то тогда то ланч тогда то а потом столько то ноль ноль передача советскому командованию тут еще двое застрелились кто пистолет и припрятал и потом коль Кое-кто в бараке повесился, не помню, уже три или четыре человека. А Краснов все ходил и говорил, «Спокойствие, господа, на все воля Божья, надейтесь на Бога». Днем повезли нас всех уже в грузовых машинах. Ехали через речку, двое ухитрились прыгнуть, англичане стреляли, как в тире. Так их в воде и застрелили. А там уже землячки и встречали, сплошной мат, конечно, и сразу в телячьи вагоны. Рядовым, тем чоком, срока срока давали по 10-15 лет, а на офицеров завели отдельные следствия Меня вот уже 13 месяцев допрашивают. И в Ростов возили, и на Лубянке был, и в Лефортово, всякого доставалось. Но только я все откровенно рассказывал, как говорится, на чистоту. Никаких задних мыслей. Свою вину перед Родиной создаю, но прошу принять во внимание обстоятельства и полную искренность. Три года спустя на Марфинской шарашке Коля Бондаренко, бывший ординарец Краснова, подтвердил рассказ Алексея Михайловича. До войны Коля был секретарем комсомольской организации МТС «На Кубани» В 1945 году его осудили на 20 лет каторги, а в 1950 году его привезли из Воркуты на шарашку, хотя он не имел особо высокой квалификации, которая обычно предполагалась у направляемых из лагерей по спецнарядам. Карикун, балагур, заводила. Он был вместе с тем и ласковым теленком, ладившим с любым начальством. На шарашке он лихо вкалывал, в что -штамп, штамповочном был примерным читателем газет, патриотическим комментатором у лагерных радиорупоров и стукачом Но ну, о тоже отзывался с нежностью. Хотя и белый генерал, политический, можно сказать, враг народа, так хороший был дядька, справедливый, а до меня, как отец или дедушка, спрашивал завсегда, ты уже поел, ты не устал? Воспитывал, учил, чтобы не пил много, не привыкал и как надо культурно говорить. Только божественный был очень, все крестился, молился, но я его уважал и тоже, конечно, старался. алёша художник, худенький, в сукконом красноамерском шлеме богатырки и длинной шинели старого образца, был тихим, печальным и хорошо воспитанным московским юношей. Его угнетала болезнь глаз. Он говорил, что без живописи жить не хочет. И если ослепнет, обязательно убьет себя. Он говорил это спокойно, без патетики и надрыва. Алешу и его жену, молодую художницу, обвинили в том, что они создали кружок заговорщиков-пораженцев, хотели свергнуть советскую власть, и что их вождь, писатель Леонид Леонов, Следствие тянулось больше года, но никаких показаний самого Леонова в деле не было. Алеша надеялся на помощь своего дяди, академика Мещанинова, однако подробно расспрашивал меня о режиме лагерных больниц. Много лет спустя Алеша приходил ко мне в Москве. Он был вполне здоров, деловит, энергичен и рассказал, что вместе с товарищем написал трептих, изображавший ударников коммунистического труда одного из московских заводов. Алеша объяснял, «Мы хотим творчески применить лучшие традиции русской живописи, проще говоря, икон. Помните, как мы с вами там, в Бутырках, говорили об иконах, о Рублеве? Я уверен, что вы нас поймете. А в Москве сейчас всем заправляют леваки, модернисты. Они к нам враждебны». Да мы еще ведь бывшие зэки. Помогите нам через союз писателей или через газету устроить выставку. Ведь наша картина самая первая. Еще никто не писал ударников коммунистического труда именно так. Хотя и то, что говорил так неузнаваемо повзрослевший приободрившийся Алеша, и то... Как он это говорил? Мне было неприятно. Все же я попытался ему помочь. Мои приятели посмотрели трептих, устроили обсуждение. Представители завода хвалили. Художники помалкивали. Молодая женщина, серьезный искусствовед, сердилась. Живопись более чем посредственная. Патетика претенцизиозная и спекулятивная. Ваша Леша просто резвый халтурщик пробивные малый и спекулянт о бутырской тюрьме он с такой мужественной печалью готовился умереть потому что не мог жить без искусства